«Ты, раб славянский!» — рычал и брызгал слюной толстомордый евнух. «Покажу тебе, как я владею саблей, отхвачу тебе все лишнее на роже, очищу ее, как апельсин. Мое лицо — вход в рай». сквозь который войдет лишь моя душа, ничтожный ты обрубок, — хохотал Рустем. Твоя же безобразная морда — вход в нужник. Ты будешь подыхать в такой зловонной яме, что даже скалопендры и навозные жуки не бросятся на твой труп. Великий Визирь, разъяренный, бросился к султану и начал кричать, что он отдает государственную печать, и пусть Его Величество выбирает либо он, либо этот басняк. Султан выбрал Рустема. Сулейман Пашу сослали в Гелеболу. где он в бессильной ярости дожил до 90 лет и умер ненасильственной смертью, что могло считаться незаурядным счастьем. Второй визирь Хусрев Паша вскоре умер голодной смертью от своей неизлечимой болезни. Умер и великий Хайреддин, освободив место для Мехмеда Сакалу, который неожиданно для себя стал капудан-пашой. Султан окружал себя людьми чуть ли не вдвое моложе себя и уже не мог дальше сидеть в столице. На восточных окраинах империи бунтовали племена, наверное, подстрекаемые кызыл-башами. Был прекрасный случай дать возможность новому великому визирю Рустем-паше проявить... свои полководческие способности, тем более, что он знал эти края довольно хорошо, а тем временем Шахзаде Селим заменил бы султана, осваиваясь в Стамбуле и постепенно привыкая к непростому искусству владычества, ведь теперь он наследник, хотя и не названный. Так Сулейман, окруженный полчищами своего непобедимого войска, снова отправился в великий поход. Потому что султан более всего думает о земле, более всего за нее терпит, более всего для нее трудится и более всего может для нее сделать, ибо все зло мира побеждается и уничтожается священной особой султана. И каждая война, которую ведет Падишах, тоже священная. Уничтожение всех враждебных султану людей — все равно, что дождь на жаждущую землю. Как сказано, поистине неправедные не будут счастливы. А как же султанша? Праведная или нет? И для кого? И перед кем? Круг Когда стояла над мертвым сыном, почувствовала, что под ногами у нее разверзается бездна, которая легла зиянием между ее прежней жизнью и днем завтрашним. И не запрудить, не заполнить, не одолеть этой пропасти, ибо ею стала вся ее жизнь. Когда басую ввел когда-то ее Черные кизля рога в султанскую ложницу, а потом металась она на зеленых султанских простынях, была бездна плоти глубже морской. Теперь у сорокалетней на вершине могущества и отчаяния разверзлась перед ней бездна духа глубже всех преисподних. Обещанных в угрозах истерзанным людям, и протяженность ее уже шла не вниз, а вверх, перевернутая, достигает она звезд. Безна была уже и не у ног, ни под ногами. Она окружала со всех сторон. Охватывала мертвой петлей, подобно тому кругу, изображение которого преследовало Роксолану, куда бы она ни ступила — в храмах, в мечетях, на арках и на окнах гарема и султанских покоев, на светильниках и дощечках с сурами Корана, на деревянных решетках и каменных плитах, на многоцветных настенных пано и ручках дверей. С детства осталось воспоминание.